Глава девятая. Барменталь. Занавеска снова колыхнулась. Барменталь. Это хорошо. Пообщаемся. Среднего роста и телосложения, стандартного для России характера и поведения, не гоняющийся за рюмкой и женщинами, но и не отказывающийся при возможности. Не трус и не герой. Барменталь относился к той категории врачей, что безснобизма и выпячивания собственной неповторимости действительно умели всё, что нужно в реанимации делать руками. При этом умел анализировать, быстро корректировать ошибки и не боялся ответственности за отход от канонов. Барменталь вошёл с блокнотом и ручкой. Странно, а нам не вроде бы уже записали. Хочу поговорить подробнее о волнующей нас обоих инфекции. Сам понимаешь, Имеющиеся инструкции по лечению визета большей частью с потолка, и, как я понимаю, никаких подтверждений в экспериментах не нашла. Поэтому давай вместе обсудим, что про неё. Болезнь известна. С публикациями я в целом знаком, но там больше молекулярных изысков, а мне сам понимаешь, нужна патологическая физиология. Так что давай, рассказывай, что вы там нарыли в своих экспериментах. И как ты представляешь себе механизм развития болезни? Давай попытаемся понять, в каком направлении могут развиваться события и чем их можно купировать. Алексей удивился. Есть инструкция по лечению, а это почти закон. Хотя и написано она действительно умозрительно, по принципу, по идее должно быть так. Никаких препаратов, обладающих противовирусными свойствами, пока не найдено. Поэтому разработчики инструкции рассуждали просто. Интерферон обладает противовирусным свойством как таковой. Примечание. Интерферон это целая гамма белков, вырабатываемых иммунными клетками в ответ на чужеродный белок. Сигнальная система, с помощью которой клетки иммунитета регулируют свою деятельность. Некоторые из них обладают прямой способностью блокировать заражение клеток. Конец примечания. Это вещество, выделяемое инфицированными клетками и снижающее возможность вируса инфицировать другие клетки. Значит, надо вводить, должно помочь. Правда, его эффективность показана на других вирусах и при больших дозах. А большие дозы вызывают температурную реакцию или лихорадочное состояние, трудно отличимое от признаков собственной болезни. Тем не менее, препарат научились производить генно-инженерным способом в больших количествах, и ничего другого противовирусного пока не придумали, кроме, пожалуй, ещё виразола. Последний, как и многие другие химпрепараты, обладает неприятным свойством. В противовирусных дозах он токсичен для клеток организма, а вне токсичных не достигает необходимого противовирусного эффекта. У виразола Этот баланс лучше, чем у других подобных. Однако он токсичен, особенно для печени. А она должна быть в хорошем состоянии, ведь именно ее вирус Эбола атакует в первую очередь. Вот и все, что рекомендовано инструкцией. Что-то ведь надо было написать. А будет это на пользу или во вред, не очевидно. Ну и, конечно, симптоматическое лечение. Грубо говоря, это работает так. Болит голова, даем лекарство от головной боли расстройства закрепляющие. Плюс поддержание солевого баланса, гепатопротекторы, плазмаферез, иммуномодулирующие препараты. Хотя по экспериментам у Алексея сложилось впечатление, что при этой болезни иммунитет нужно наоборот подавлять. Вот такая удивительная болезнь. Как убедить профессионального врача-инфекциониста, что при инфекционной болезни надо подавлять иммунитет, а не укреплять? Да ещё и против инструкции по лечению, написанной и утверждённой какими-нибудь весьма авторитетными людьми. Знаешь, Барменталь словно прочёл мысли Алексея. Если я буду уверен, что другая схема лучше, не побоюсь ответственности и сделаю так, как сочту нужным. Поэтому давай разберём компоненты уже имеющейся схемы. Первое мы уже сделали иммуноглобулин экстренно после аварии. Что такое иммуноглобулин? В ответ на попадание в организм любого чужеродного белка против него иммунными клетками вырабатываются антитела. Ещё их называют иммуноглобулины. Если человек переболел какой-либо болезнью и выздоровел, у него образовались антитела против этого возбудителя. Взяв кровь у такого человека и выделив из неё фракцию антител, можно лечить других заболевших такой же болезнью. Однако при болезни Эбола Выживших почти не бывает, а следовательно, антитела взять негде. Это столько в американской киношке. Антитело от одной маленькой обезьянки хватает, чтобы вылечить целый город. Поэтому в грязной зоне вивария реконструировали помещения для содержания крупных животных, завели туда коз и овец и вводили им вирус. Козы и овцы этой болезнью не болеют, но антитела на посторонний белок вырабатывают. Выделив их из крови коз Тапец От отказались. Можно ли читители по крайней мере защитить человека после аварии? Одна беда козьи иммуноглобулины, хотя и защищают человека, сами тоже представляют для него чужеродный белок. Они ведь козьи, а не человеческие. Значит, могут вызвать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока, в том числе и такие, которые можно расценить как начало заболевания. Спасибо за разъяснение. Вообще-то эти иммуноглобулины сделала моя сотрудница. Кстати, их делали и в других лабораториях и против других инфекций. Но я не слышал, чтобы успешно. Ни препаратов, ни публикаций. Там такие секретики есть. Игнорируя иронию Барменталь продолжал. Далее интерферон. Вот действительно очень важная проблема. Может быть, даже самая важная. Интерферон это белки, вырабатывающие клетки в ответ на инфекцию. Они защищают другие клетки от заражения. Если заразить культуру клеток вирусом герпеса, на другой день она будет им буквально изорвана. Но если заразить такую же культуру вирусом краснухи, который сам по себе не вызывает разрушения клеток, а потом внести туда вирус герпеса, он уже не повредит их. В вирусологии это называется интерференцией. Конечно, она не всегда обеспечивается выделением интерферона, и механизм его действия многофункционален. Он действует не только как фактор защищающий рецепторы, через которые вирус попадает в клетку, но и как активатор важнейших клеток иммунитета. В общем, это универсальное противовирусное средство, примерно как антибиотик для бактерий, то есть однозначно должен помогать. Но, как я помню с твоего семинара годичной давности, В эксперименте он был неэффективен. Почему? Точно. Мы видели в эксперименте, что ни интерферон, ни его индукторы не дают защиты при инфицировании животных, но не понимали, почему. Так вот, сегодня известно, что вирус Эбола блокирует способность инфицированного организма вырабатывать интерферон и даже возможность использовать его, если ввести делает он это с помощью одного из своих белков, имеющего молекулярный вес 35 кДальтон. Примечание. Дальтон атомная единица массы. Она же углеродная единица. Внесистемная единица массы, применяемая для масс молекул, атомов, атомных ядер и элементарных частиц. Конец примечания. Строение фрагмента этого белка делает его антагонистом интерферонов альфа. Да ещё и блокирует белок, с которого начинается выработка интерферонов бета. Мы долго не могли понять, почему феномен подавления интерферонового ответа при этой болезни вроде бы очевиден, но изменения в геноме, связанные с вирулентностью, происходят в другом белке с молекулярной массой 24. Потом выяснилось, что и в этом белке изменения приводят к подавлению способности интерферона защищать рецепторы клеток от вируса, и это ещё актуальнее. Поэтому получается, что инструкция наверняка предписывает вводить интерферон. И по идее это нужно, но на деле приведёт только к температурному скачку, опять же за счёт реакции организма на чужеродный белок и ничего больше. Так что надо хорошо подумать, вводить ли интерферон, и если да, то когда. Теперь виразол продолжил Алексей Ну, это что называется от бессилия. Нет, конечно, в виде мази и против герпеса он кое-какой эффект даёт. Но в инструкцию по лечению лабораторного заражения Эбола он записан по незнанию. Ни в одном нашем эксперименте он эффекта не дал. Печень посадим от толку. Давай лучше я тебе напишу бумагу, что отказываюсь от этого препарата. Барменталь усмехнулся. Не надо с меня ответственность снимать. За свои действия сам отвечу. Дальше гемосорбция, то есть внепочечное очищение крови от токсических веществ. Вроде очевидно, что вещь должна быть полезная. Кровь пропускается через сорбент. Значит, часть циркулирующего в крови вируса и образовавшихся токсинов будет выведена из организма. Но ни в одном эксперименте на приматах не было даже минимального эффекта. Не то, что вылечить, даже увеличить продолжительность жизни не удалось. С Серегой Вязовым тоже позитива не наблюдалось. Правда, у него был Марбург. Ну да все равно. Видимо, этот метод для других хворей. Другое дело плазмаферез. У больного отбирают 500 мл крови в разовый пластиковый мешочек и центрифугируют. В результате эритроциты и другие клетки крови оседают, а плазму сливают. Клетки разводят целевыми растворами и вводят обратно в вену процесс повторяют несколько раз. А можно сделать то же самое на специальных фильтрах. Процедура очень эффективна. Сергея Вязова несколько раз вытаскивали из того света. Конечно, вирус ибола не марбург, но во-первых, это родственник и очень близкий. Во-вторых, он устойчивее иболы. В-третьих, во время вспышки в Европе он дал 27% летальности. Там были подключены все возможности интенсивной терапии и учитывались все случаи заболевания, в том числе и заражение от людей. А этот вирус, в отличие от иболы, при передаче от человека к человеку резко теряет вирулентность. Помнишь, у нас был ревматолог из Москвы. Он случайно укололся шприцем, которым делал инъекцию Николаю. У него инфекция уже шла по абортивному типу, начала развиваться, а потом резко оборвалась. А вот в Африке дважды были вспышки лихорадки, вызванные вирусом Марбург, с летальностью 80-90%. Хотя, может быть, этот штамп просто вирулентнее. Так же, как есть Эбола-Заир с летальностью 90%, а есть Эбола-Судан с летальностью чуть более 50%. То есть умирает всего каждый второй. Вот практически все средства и способы лечения. А дальше уйма наработок, но все они не дают чёткой картины. Обсуждаем, пока есть время. Хотя, пожалуй, есть момент, который надо решать срочно. Давай сюда медсестру. Пусть возьмут кровь и срочно унесут в контейнере в мою лабораторию. Я позвоню, пусть поопределяют комплемент и циркулирующие иммунные комплексы. Примечание. Комплемент компонент иммунитета. Система протеолитических ферментов в организме активирующихся для защиты от чужеродных агентов. Циркулирующие иммунные комплексы. Комплексы, состоящие из антигена, антител и связанных с ними компонентов комплемента. В норме иммунные комплексы, образовавшиеся в кровотоке, поглощаются другими клетками, фагоцитируются и разрушаются. Конец примечания. Мы тут на очень интересный признак нарвались. У животных при развитии летальной формы инфекции в первый же день до максимума поднимается активность комплемента, потом довольно быстро падает до исходного уровня и далее до нуля. Инкубационный период ещё не закончился, а его активность уже ниже исходного уровня. А вот если инфекция нелетальная, комплемент начинает расти в конце инкубационного периода, поднимается в разгар болезни и снижается по мере выздоровления. И также ведут в себя циркулирующие иммунные комплексы. В общем, шикарный прогностический признак. Я, конечно, не морская свинка, но давай-ка срочно проверим. Если подтвердиться на человеке, мы уже в первый день узнаем, будет инфекция летальной или нет. Ведь какая-то польза от всего этого. Да ладно тебе, а медсестру сейчас пришлю. Звони своим, пусть готовится к анализу. Кстати, о медсестрах. У тебя ведь специфическое лечебное заведение, созданное для обслуживания профессиональных поражений в нашем центре. Других больных у тебя нет, а мы, слава богу, попадаем сюда не так уж часто. Отрицательная сторона этого относительная детренированность твоего персонала. Они тут годами без пациентов, либо с загреповавшими сотрудниками, которых для перестраховки сюда спрятали. Практики у них мало. Может, мы их сюда подтянем. Они хоть и со свинками упражняются, зато каждый день